Глава 10. Столица любой страны постоянно притягивает к себе внимание новых жителей и обладает незримой силой. Ты просто можешь раствориться в ней, попытаться поймать восходящий поток или грубо взять бушующую энергию под свой контроль. Столица Российской империи обладала поистине магнетическим влиянием. Многие хотели стать властителем судей в городе императора, но со временем неизменно оказывались на свалке истории. «Город взирает на каждого, кто приехал. Достоин ли ты, или тебя пережуют и выплюнут, как сотни тысяч до этого?» С вокзала каждый час выходили сотни молодых людей в надежде покорить Москву, в основном возвращаясь домой с потухшими глазами. Скоро Мас откроет свои двери для новых студентов со всех слоев общества империи. В этот раз я надеялся, что мест для обычных граждан станет больше ввиду высоких потерь среди дворянства. Обновление элиты — первое правило для любой империи. «Скажи, зачем ты хочешь женить меня на Юсуповой? Я ненавижу их клан и своими руками удушу жену в первый же день после свадьбы». Сжал руки от ярости демидов и тут же недовольно скривился. «Или она меня?» Вот как наладить жизнь в государстве, когда один из достойнейших представителей клановой элиты империи никак не хочет положить свое личное счастье на алтарь борьбы за будущее империи. «Сколько агрессии, Юра! Молодой жене позже будешь показывать свои яркие эмоции и сексуальные предпочтения. Меня в это не втягивается». «Да как ты не поймешь? Мы ненавидим друг друга. Она чуть не выцарапала мне глаза после того, как вы нас оставили наедине», — не унимался Демидов. «Признаю, попытка первого знакомства не удалась. Ничего страшного». «Значит, ты не безразличен. Может, она по-другому не умеет оказывать знаки внимания. Уверен, позже ты начнешь лучше понимать свою супругу. Как когда-то сказал мне дядька Николай, стерпится слюбится. Не переживай, ни ты первый, ни ты последний». Тяжелый выдох Юры, сквозь стиснутые зубы, наверняка слушали во всех помещениях Красного Дворца. Сделав несколько глубоких вдохов и поправив галстук на шее, наконец успокоился. «Ну, а сестра моя, есть за что все это, Кирилл? Страдать всю жизнь рядом с самым любимым Юсуповым? Лучше сразу убить, чем так мучиться». «Твоя двоюродная сестра не из тех, кто даст себя в обиду. Юсупову в любом случае придется найти общий язык со своей женой. Мы обговаривали с ним данный момент. Все равно, я считаю, ты должен был спросить мое мнение. Я готов отдать тебе долг жизни, но в своей личной...» Резко прервался Демидов. Смотри, идет упырь среди частных людей и даже не поморщится. Князь склонил голову Михаил, увидев меня, и скривил губы при виде Юры. Демидов, и ты тут? Я уже подумал, что ты на всю жизнь закроешься среди своих заводов и не будешь мешать жить остальным нормальным людям. Я буду ждать, когда ты допустишь ошибку и покажешь всем свое истинное лицо вечного предателя. Тогда я лично избавлю мир от такого чудовища, как ты». В предвкушении улыбнулся Юра. Юра был в своем праве ненавидеть Юсуповых, но ненависть медленно сожрет его самого. Так что пусть попробует заняться чем-нибудь более полезным. Например, семьей. Чтобы прекратить кровавую вражду между двумя кланами, мне пришлось пойти на кардинальные меры и сблизить бывших врагов узами родства. Надеюсь, сработают не хуже, чем у предков. Как у вас прекрасно, скажем так, даже по-родственному, Сложились взаимоотношения. Рад бы и дальше слушать вас. Господа, мы же не хотим опоздать на заседание совета. Совет кланов этот раз собрался в полном составе. Гордые представители кланов настороженно взирали друг на друга. За последний год многое изменилось. Былые ферзи пали, а новые еще никак не заявили о своих намерениях. Поэтому главы кланов собрались узнать, как дальше жить, от того, кто будет рулить кораблем под названием «Российская империя». «Кирилл Дмитриевич, разрешите начать?» На публику попросил разрешения канцлер и после моего кивка продолжил. «Благодарю. Нам многое сегодня предстоит обсудить и принять судьбоносные для империи решения, поэтому не будем терять время. Как ни странно, серьезные противники в Совете кланов у меня могут быть только среди союзников. Все давно решено и обговорено». Осталось оформить новые законы на бумаге. За несколько лет пройти путь от сбитого машины юноши с одним старым ратником до того, кто решает судьбу империи. Неплохо. Анна из последних сил пыталась хранить невозмутимость. Сегодня ее ждет немало потрясений, поэтому, догадываясь о неприятных последствиях, она встала со своего места, чтобы сохранить достоинство императорской семьи. «Господа, позвольте мне сказать слово» прежде чем вы начнете несомненно важную работу Совета. Безразличное молчание. Пока она никто, и даже после коронации мало что изменится. Как же вспыхнули ее глаза. Сильна, ничего не скажешь. За власть она будет драться до последнего вздоха, но до этого момента еще надо дожить. Конечно, мы выслушаем вас, ваше высочество, — легко согласился Орлов. Я благодарна всем вам за то, что в Империи наконец настал мир. «А виновники кровавого мятежа получили по заслугам», — сделала заминку Анна, бросив взгляд на скучающего Михаила Юсупова. «Обещаю после моей коронации мудро править страной и щедро наградить верных сынов Отечества. Такая и нечем купить своих сторонников. Возможно, позже что-то изменится, но не сейчас». «Хм, спасибо, Вашего Высочество, за теплые слова. А теперь мы продолжим. Господа». Перед вами документы, регулирующие взаимоотношения между кланами и государством. Перечень дворянства и его обязанностей. Далее, новый вид у воинской повинности и налоговая база. Отдельно стоит упомянуть всеобщее обучение владеющих и единый реестр. Все решения принимались быстро и единогласно. Каждый получил, что хотел, с наименьшими потерями в личных привилегиях. Завтра империя проснется уже совершенно иным госуправлением. «Более привычным мне. Осталось только отпраздновать это дело, как двери в зал совета раскрылись. Там, там...» — с круглыми от удивления глазами не мог никак сказать, что случилось дворцовый гвардеец. Готовые ко всему Волоту Империи при поддержке их кудесников в полной боевой готовности вышли из Красного Дворца. «К счастью, нас никто не атаковал. Странного вида летательный аппарат, приземлившийся на площади, привлек немало внимания окружающих людей» как и необычные чужеземцы вокруг него. Вроде люди. «Мне нужен любомир. На русском языке я охотюсь с сильным акцентом, в который раз произнес мужчина в старинном котелке на голове. При более детальном осмотре, на первый взгляд, иностранец совершенно не внушал. Невысокий темнокожий мужчина с крючковатым носом и полным отсутствием растительности на лице. Если не смотреть на него внутренним взором, то можно сделать большую ошибку. Второй див, встреченный мной в этом мире, не пускал пыль в глаза от чувства собственного могущества. «Можете говорить на своем языке», — активирован артефакт-переводчик. «Я Кирилл Дмитриевич Холмский. А вы кто такой?» Включенный артефакт привлек внимание мужчины. Оу, очень интересно. Как я вижу, время у вас не стояло на месте. Прошу прощения, совсем забыл имперский этикет. Меня зовут Акуана, верховный жрец Уарикоча». — Язык сломаешь, пока выговоришь. — Ничего не поделаешь. Дипломатия — сложная наука. В прошлый раз с принцессой Ксу я чуть не натворил большой беды. А вот новость о диве и чужестранцы в столице империи куда хуже. С другой стороны, драки нет, что уже неплохо. Мы рады приветствовать вас в Российской империи, Акауа. Бросил я попытку правильно выговорить имя дива. — До Любомира не так просто добраться. Аномалия неприветлива к гостям но я сделаю все возможное, чтобы оповестить его о вашем прибытии. Летательный аппарат с металлическими лопастями выглядел так, как будто скоро развалится. Тем не менее, в империи нет даже такой техники. Интересно будет отдать своим инженерам на изучение. Аномалия. Самое сильное сердце со стихии воздуха дает преимущество всем жрецам Кона в нашем мире. Чтобы им птицы, глаза выбили. Сделал сложный знак рукой Див. Можете называть меня Ака. Так делал Любомир, хотя я ему не разрешал. Ты, силен и владеешь землей, как и я. Но ваши горы не обладают нашей силой. Он тянутся через все наши земли. Вот где настоящая мощь. Империя инков огромна. Мы покорили все народы рядом с собой и взяли горы себе. Гринго с севера не раз обломали зубы о на нашу защиту и стали кормом для храмовых зверей. Прости, ты тоже белый. Ничего страшного, для меня не имеет значения цвет кожи. Белые с белыми, черные с черными, желтые, красные и далее. Для меня это важно. Как мы разговаривали, я почувствовал на себе чужое внимание с таким знакомым и родным привкусом вулканического пепла. Внутренний взор был бесполезен, и тогда я обратился к способностям лорда демонов, чтобы вытащить из реки хаоса чужого наблюдателя. Каким же было мое удивление, когда наблюдатель оказался необычайно красивой девушкой, которая тут же вцепилась мне в губы долгим поцелуем. Конечно же, под вспышки многочисленных камер. Жены точно не простят. — Это кто? — удивился Ака. — Я не слышал, что у вас живут краснокожие люди. Удивительная страна империя русов. Хотел бы я тоже узнать ответ на ваш вопрос. Демонеца выглядела сногсшибательно. Кожаные полоски на теле почти ничего не скрывали и давали возможность разглядеть прекрасное тело. Горящие пламенем глаза так и звали утонуть в омуте сладострастия. Если бы не одно «но». Поцелуй и моментально превратил бы меня в пускающего слюни идиота или выпил досуха энергию. Будь я обычным человеком. «Я не знала, что вы, лорд, простите меня». Пыталась уйти порталом демониться, но у нее ничего не вышло. «Лорд?» Удивился Див. Взяв за руку Сукубу, я оттащил ее в сторону. Щедро зачерпнув остатки энергии из горнила, я накинул поводок подчинения на красивую демоницу. Повезло, что она созданная, а не истинная. Будешь создавать проблемы, или попытаешься ускользнуть, как твоя искра в миг превратится в нившего импа, который охраняет выгребные ямы. Поняла меня. Я сделаю все, что вы прикажете. Побледнела сукуба, почувствовав на шее незримый ошейник. Как тебя зовут? Сестре лорд. — Я могу отработать. Я обещаю, вы не пожалеете, только отпустите меня. Не так быстро, свою жизнь и свободу я ценю. Сначала поможешь мне и подыграешь этим магом. Заодно узнаешь о нем все, что сможешь. После этого поговорим о твоем освобождении. Получив полное согласие, я вернулся к гостю. Пережиток феодального прошлого, доставшееся мне в наследство. Сестреце, отойди ко мне за спину, не смущая гостя своим неподобающим видом. Как у вас интересно. Хотелось бы поближе познакомиться с вашей культурой и обычаями. Вижу, многое изменилось за сотни лет. Потому как заблестели глаза Дива, стало понятно, что он так просто от понравившейся девушки не отстанет. Я готова быть вашим путеводителем в мире удовольствий, Глубоко поклонилась сестрация, — если вы составите мне компанию. Князь, я безумно рад вернуться в Россию. Вы всегда понимали толк в гостеприимстве. Пойдем, милочка, где-то здесь у нас оставалось посольство. Надо выгнать оттуда проходимцев и заняться обстановкой. Эй, бездельники, пойдем за мной. Дело не может больше ждать, приказал своим помощникам Ака. Надо поскорее найти либо мира. А тот див чужестранец, столицы империи, хуже нашествия асуров с одновременным прорывом демонов. Хмурые тучи нависли над замком королей и скоро должны были разразиться тяжелыми каплями дождя. Хотя граждане Германской империи в последнее время редко поднимали голову к небу. Серое небо, вечно затянутое облаками, непонятное будущее и увеличенный рабочий день без выходных, все сильнее прижимали германцев к земле. Люди постепенно превращались в живых роботов под жестким контролем спецслужб, что могло когда-нибудь вылиться в беспощадный бунт. Святая Церковь под руководством епископов Ордена воспользовалась удобным моментом, чтобы усилить свое влияние на прихожан в соседней страны. Когда в жизни нет ничего хорошего, многие находят спасение в религии, особенно если божественные проявления становятся частым явлением. Исцеление наложением рук – Прозрение незрячих и снятие порчи проходили в храмах каждый день, давая людям бесплатную альтернативу дорогим услугам магов-целителей и редко встречающихся артефактов. Кайзер отвернулся от окна с видом на бушующую стихию и подошел к Артинянца, невольно вспоминая долгие часы его монотонных наставлений. Путь правителя — это каждый день принимать судьбоносное решение, выбирая между плохим вариантом развития событий и еще более ужасным. Слова Фридриха Шестого сейчас актуальны, как никогда ранее. Свой судьбоносный выбор Карл XV сделал, когда принял предложение от одного из семи владыкастрала. Цена оказанной помощи оказалась слишком высока, а вкус победы отдавал горечью и кровью. Требование заключить мир с бывшими врагами лишь еще больше ухудшило настроение Кайзера. Война, в которой обе стороны понесли ужасные потери, не принесла желаемого результата. Конунг Свиев пустил кровь своим молодым сам и на несколько лет забудет про кровавые походы. Если, конечно, Ларс веселый не в том же положении, что и Карл XV. Кайзер не хотел быть игрушкой в чужих руках, но ему не оставили иного выбора. В просторном кабинете царило молчание, прерываемое редким скрипением кресел. Высшее руководство Рейха безропотно ожидало, пока Кайзер вернется из плена своих мыслей. Привычку вставать во время совещаний и подолгу смотреть в окно, на карту Рейха или на картину прошлого правителя, знали все советники. Нет ничего более глупого в карьере, чем попытаться прервать мысли правителя. Лишь самые ближние помощники могли себе иногда позволить прервать тяжкие думы Кайзера. «Обстоятельства вынуждают нас пойти на крайне невыгодные нам условия», — негромко начал говорить Густав Фонберг. «Поставки продовольствия из Российской империи позволяют выдавать хоть и скудный, но ежедневный паёк для наших граждан. Прервать поставки — значит обречь на смертельный голод половину страны. Такова воля владыки Мектара. Мы должны не обсуждать приказы, а выполнять...» В возмущении вскочил со своего места глава Мистериума. «Магистр Тофт, на сегодня вы можете быть свободны. Позже вам сообщат о решении совета», — вернулся в реальный мир Казер. Два латника перестали изображать статуи около стены и подошли к магистру. Тофт криво усмехнулся и неуспешно вышел из кабинета. Члены Мистериума и его глава сильно изменились, и неизвестно, когда ждать удара в спину. А ведь недавно казалось, что Астрал даст троиху неоспоримое превосходство над соседями, Но все вышло ровно наоборот. «Фанберг, у вас есть иное предложение?» «Я не хочу быть личным врагом Холмского. Князя трудно назвать обычным одаренным в нашем понимании. Возможно, он сможет помочь нам избавиться от пагубного влияния. И все же он человек. Любого человека можно убить. Если вас интересует мое мнение, то убить человека, чье понимание о смерти находится на недосягаемом для нас уровне, просто невозможно» гнул свою линию Фонберг. У нас нет иного выбора, сорвался на крик кайзер и упал в кресло. У нас нет иного выбора. Давайте еще раз обсудим, как нам уничтожить Российскую империю и убить Холмского. В этот момент в другом королевстве проходило похожее обсуждение правителя со своим советником. Чедящие факелы в каменном зале были скорее дальней традиции, чем необходимостью, как и стоящие рядом с ними рабы. Готовы в любой момент выполнить распоряжение конунга Свеев. «Мой конунг, нам требуется время, чтобы ярлы восстановили свои силы. Молодые воины пока неопытны и станут смазкой для мечей русских дружинников. Многие семьи великих воинских родов в ходе нового похода лишатся последних мужчин. Это против наших законов». Свии потеряли немало воинов в войне с германцами. И как назло многие молодые норги, которых держали в роли резерва, Покинули королевство. «Боги хотят этого, Эрик. Я бессилен спорить с их волей, а жрецы набрали слишком много власти после нашего поражения. Надо было ударить всеми силами по Альбиону», скривился Ларс веселый. «Можно попробовать откупиться дарами или кровавыми жертвами. Через несколько лет мы восстановим свои силы и выполним волю богов. Время — слишком ценный ресурс, который нам сейчас недоступен». В мой последний поход пойдут только ветераны и старики. Пусть боги увидят нашу ярость и ужаснутся. Мир менялся, ломая старые устои и правила. То, что раньше казалось незыблемым, сейчас отходило в прошлое. Чтобы двигаться вперед, человечество должно было измениться и пойти друг другу навстречу. Правда, даже правителям людей это было не нужно».